Глава третья. Как остаться любимчиком жизни. Как и за что нас воспитывает жизнь, мы уже знаем. Как избавиться от ее воспитательных процессов, тоже представляем. Теперь, если мы вошли в радостное состояние души, нужно научиться не терять достигнутое. А потерять это очень легко, поскольку никаких радикальных изменений у вас могло еще не произойти – Да и окружающим людям может не понравиться то, что вы чаще улыбаетесь и меньше переживаете по тем поводам, которые раньше не давали вам возможности жить спокойно. Вы теперь для них непонятны, поскольку стали более уравновешены, что окружающие могут трактовать как равнодушие. И, естественно, они могут начать обвинять вас в разных грехах типа бесчувственности, бездушия и так далее. Будьте к этому готовы. Позвольте им думать о вас все, что они пожелают, не пытайтесь подстроиться под их ожидания, иначе у вас появится новый повод для переживаний с вытекающими из него воспитательными процессами. Как же научиться не впадать в стресс, когда окружающие люди и обстоятельства провоцируют вас на новые переживания? Вы знаете, что погружаться туда не нужно, но читать без конца медитацию прощения просто нет возможностей. Вы уже работали с техниками прощения, ваш накопитель немного опустошился, и теперь вы не хотите, чтобы он снова стал переполняться. Вы хотите остаться любимчиком жизни и продолжать пользоваться ее расположением. Как можно этого добиться? Для этого предлагаем вам выбрать и занять такую жизненную позицию, которая позволит сохранять хорошее расположение духа в любых обстоятельствах, перестать эмоционально реагировать на любые внешние и внутренние обстоятельства, точнее перестать негативно реагировать на что-то, а реагировать позитивно, то есть улыбаться и доброжелательно посмеиваться над собой и окружающими сколько угодно. Тем самым вы сможете перекрыть клапаны идеализации и продолжать осушать свой накопитель переживаний. А отсюда совсем недалеко и до полного счастья, В том варианте, как вы его понимаете. Итак, в этой главе мы рассмотрим несколько жизненных позиций, которые могут устроить жизнь и помочь вам на пути к желанным целям. Параграф 1. Жизнь есть цирк. Эта жизненная позиция позволит вам с юмором отнестись к любой ситуации, которую раньше вы могли воспринимать как ужасную или безвыходную. Занимая ее, вы исходите из того, что все люди есть своего рода клоуны в цирке жизни. И чем больше вы нервничаете и переживаете, тем более искренне вы играете свою роль в этом цирке. Не надоело ли быть клоуном? Название этой позиции напоминает нам известное изречение «Жизнь есть театр». Можно было бы сказать и так – но мы намеренно усилили критический аспект этой жизненной позиции стать артистом в театре для многих может показаться привлекательным а вот как насчет клоуна в цирке а ведь наша жизнь это далеко не театр это сплошной цирк с нами в роли главных клоунов а мы не понимаем этого и обижаемся то на одно то на другое жизнь есть представление на арене Чтобы занять такую позицию, нужно внутренне принять, что все происходящее в жизни есть клоунада на арене цирка. Люди – клоуны, и каждый кривляется в ней по-своему. Причем, чем больше эмоций и азарта человек проявляет в повседневной жизни, негодуя или поучая окружающих, обижаясь или ввязываясь в конфликты, тем выше его профессиональный уровень как клоуна. Хотя на арене есть не только клоуны, но и иллюзионисты. У них все исчезает неизвестно куда и возникает неизвестно откуда. Здесь можно встретить силовиков, которые идут на пролом и добиваются всего силой, пока им не встретится кто-то покруче. Есть жонглеры, укротители, борцы, спортсмены и так далее. Позиция зрителя. В общем, вся полноценная и эмоциональная жизнь протекает на арене. До сих пор вы были активным участником этого представления. А теперь мы предлагаем вам выйти с арены, сесть на зрительские трибуны и со стороны наблюдать за происходящим, не включаясь в представление. Вы можете смеяться или сочувствовать происходящему, но вы отстранены от действия. Это все не ваше. Такая позиция позволяет не зацепляться ни за какие прежде очень значимые для вас ценности. Вы всего лишь наблюдатель. Но находиться среди зрителей на трибуне – это ваш сознательный выбор. Если вы сочтете нужным поучаствовать в каком-то представлении, любовь, должностной рост, большая зарплата и тому подобное вы можете смело спуститься на арену и принять активное участие в текущих делах, добиваясь своей цели. Поиграйте в «Жизнь есть игра», об этой позиции мы расскажем чуть позже. Когда цель будет достигнута, возвращайтесь на трибуны и не позволяйте никому принудительно стаскивать вас на арену и включать в какое-то представление. Здесь очень важно понимать, что если вы чем-то недовольны, с кем-то ругаетесь или кого-то осуждаете, то вы уже клоун, находитесь на арене участвуйте в общем представлении. У вас на голове колпак с колокольцами и с яркой надписью, где указана та роль, которую вы исполняете в цирке жизни. А роли бывают самые разные, например, следующие. Жертва негодяя. Это колпак для жен с упоением рассказывающих окружающим о том, какой монстр их муж. Учу всех жить. Домашний террорист. Суперконтролер для людей, любящих строить своих близких и без конца вмешиваться в их жизнь. Великий мученик, для человека, который избрал своей профессией, мученичество и с упоением рассказывает всем, как ему плохо. Один умный в стране дураков, дебилы кругом, для человека с идеализацией способностей, которого раздражают окружающие тупые люди. Себя взад, не дрыгайся, все равно обслужу. Колпаки для людей, которые все делают для других. На себя времени у них обычно не остается. Халява, плиз. Для лиц с идеализацией своего несовершенства, которые не могут назначить достойную цену за свой труд и потом переживают по этому поводу. Жилетка для всеобщего плача. Понятно, без комментариев. Тотально озабоченная, хочу секса. Для лиц переживающих по поводу ограничений с сексом. Жертва нерадивого подчиненного – колпак для руководителя, который постоянно переживает, потому что его подчиненные не выполняют его заданий. Жертва бешеной мамаши – помогите избежать замуж. Колпаки для девушек, страдающих от контроля своих матерей. Это несколько типичных колпаков, а вы должны придумать себе свой собственный колпак, чтобы обсмеять в своей переживании. Чем более смешным и циничным будет название той роли, которую вы играете в цирке жизни, тем быстрее и легче вам будет расстаться с ней. Придумывая себе клоунскую роль, нужно как бы отстраниться от своих переживаний, взглянуть на них со стороны. То есть стать как бы посторонним человеком, которому смешны все ваши судороги, поскольку он не включен в процесс и может судить обо всем только по внешним формам его проявлений. Если вы сумеете так посмотреть на себя и придумать смешное название вашей роли, то ваше переживание резко обесценится, вам станет смешным то, что прежде казалось ужасным или неразрешимым. А раз вы начнете улыбаться, то жизнь тут же придет вам на помощь, и ваша ситуация разрешится как бы сама собой. Жизнь любит улыбающихся и всегда готова помочь им. И наоборот, пока у вас на лице будет написано «У меня огромная проблема», жизнь вынуждена будет исполнять это ваше пожелание. А вам это надо? И, кстати, не забывайте, что колпаки нужно придумывать только для себя, а не для других людей. Самое интересное, что подавляющее большинство людей с упоением играют свою роль в цирке жизни, не имея перед собой никакой реальной цели. Собственно, самоучастие в этом клоунском процессе для многих и есть их жизнь. И люди даже не могут себе представить, что можно жить как-то иначе, не вступая ежеминутно в бессмысленную борьбу за несуществующие цели. Попробуйте сделать это. Что значит быть на трибуне? Находиться на зрительской трибуне совсем не означает, что вы должны только созерцать и ничего не делать. Вовсе нет. Вы выполняете все положенные правила поведения, ходите на службу, составляете планы работы, исполняете их, готовите бумаги, проводите переговоры, ругаетесь с поставщиками или партнерами, объясняетесь в любви и так далее. Но все это вы делаете отстраненно, не включаясь избыточно эмоционально в происходящее события как бы наблюдая со стороны за происходящим. Такая позиция позволит вам не зацепляться ни за какие события и не добавлять в ваш накопитель новых переживаний. Приведем пример такого поведения. Пусть вы руководитель маленького отдела, и вам нужно закупить определенный товар к некоторому сроку, например, специальную мастику для ремонта помещений заказчика. Но неожиданно выясняется, что в силу независящих от вас обстоятельств, в нужный срок это задание выполнено быть не может. Например, мастику нужного сорта поставщик запустит в производство только через месяц, а все предыдущие запасы распроданы. В такой ситуации как раз и можно определить, где вы пребываете – на арене или на зрительской трибуне. Если вы переживаете, ругаетесь или плачете с окружающим о своих проблемах, то вы на арене. Ведь реально ни переживаниями, не плачем ситуацию изменить нельзя. В любом случае нужно ждать. И вы можете либо воспринять это как данную вам объективную реальность, и спокойно ждать реализации нужного события, наблюдая за окружающей жизнью. Либо вы будете ждать этого же события, но при этом будете переживать, конфликтовать или даже пить успокоительные таблетки, то есть активно участвовать в представлении на арене. Иногда нужно подыграть окружающим. Что интересно, иногда человеку приходится, помимо своего желания участвовать в церковом представлении, Иначе у него могут возникнуть нежелательные сложности. Приведем пример такой ситуации. Наталья работает в небольшой организации, в которой все сотрудники – женщины, а руководит ею мужчина. Руководит он не очень хорошо, допуская ряд ошибок, но более высокое руководство предпочитает не замечать этого. Они тоже мужчины, и им приятнее общаться с ним. Поэтому... Основной темой неформальных бесед женского коллектива является обсуждение, точнее осуждение, поступков своего начальника. Наталья тоже принимала активное участие в этом представлении, накапливая переживания с вытекающими из этого последствиями в виде воспитательных процессов со стороны жизни. После прочтения книг и прохождения наших тренингов ей стало неинтересно это занятие, и она перестала участвовать в общем представлении. Но тем самым она выпала из коллектива, коллеги стали сторониться и даже начали выживать ее с работы. Клоунам не понравилось, что кто-то выпал из их дружной компании, они почти нашли себе нового врага. А работа Наталье очень нравилась, она не хотела уходить оттуда. В итоге ей пришлось снова влиться в компанию клоунов, то есть начать ругать своего начальника вместе с другими. Правда, теперь она стала только играть роль клоуна не осуждая своего начальника в душе и не накапливая новых переживаний, как бы подсмеиваясь над своей новой ролью. Она внешне вернулась в коллектив, и коллеги перестали выживать ее с работы. То есть переселение Натальи на зрительские трибуны привело к некоторым осложнениям, которые, правда, удалось обойти без особых переживаний. Отличие от глухой защиты Мы хотели бы особо подчеркнуть, что позиция «жизнь есть цирк» сильно отличается от позиции «глухой защиты» от нападок другого человека, которую рекомендуют принимать психологи в сложных жизненных ситуациях. В принципе, уйти в глухую защиту, то есть перестать реагировать на любые претензии, нападки или оскорбления, человек может и без всяких психологов. Так бывает в семьях, когда один из супругов обладает повышенной властностью и постоянно поучает другого супруга, что ему делать и как жить. Если эти поучения высказываются в высокоэмоциональной или оскорбительной форме, то реакция на них может быть разная. типичная дать ответ в том же духе, но это не всегда заканчивается миром. А иногда второй супруг – запивает или уходит в глухую эмоциональную и ментальную защиту, то есть перестает реагировать на все претензии, нападки или оскорбления. Это очень похоже на предложенную нами позицию жизни есть цирк», но имеются свои особенности. В такой защитной позиции очень важно, что реально происходит у человека в душе. Если он действительно сумел полностью закрыться, и, не реагируя внешне на все претензии нападки, внутри себя мысленно посмеивается со словами «Мели, Емеля, твоя неделя», то все замечательно. Обиды на жизнь нет, накопитель переживаний не пополняется. Но чаще бывает не так. В одних случаях нападающему периодически удается находить все новые тонкие места идеализации и пробивать защиту. В итоге вспышка эмоций, претензии, крики и так далее Как вы понимаете, накопитель переживаний при этом не остается на прежнем уровне. Другой вариант. Человек закрылся и не реагирует ни на какие словесные нападки. Внешне он даже может выглядеть как совершенно бесчувственное бревно. Но при этом внутри у него кипит буря эмоций. Его ум напряженно строит множество моделей, как бы он ответил на все претензии, если бы захотел, конечно. Этот вариант защиты, к сожалению, говорит о явном наличии идеализации, отношений, разумности или каких-то еще. Поэтому, невзирая на все внешние проблемы, его собственный смотритель в порядке воспитания будет добавлять еще проблем внутренних. С большой долей вероятности такая защита приведет к появлению перепадов давления, сердечно-сосудистым заболеваниям, а то и еще к чему похуже. Человек оказывается в полном капкане, и снаружи одни скандалы, и внутри куча заболеваний. Похоже, что это прямой путь к досрочному прекращению экскурсии на Землю. Как же быть? Есть ли выход из такого положения? Как нам представляется, человеку, умеющему ходить в глухую защиту, очень хорошо может подойти позиция «Жизнь есть цирк». Его место на зрительских трибунах. Но нужно обязательно понять, что когда вы даже не внешне, а только внутри себя даете волю эмоциям, то вы на арене цирка, где кривляетесь вместе со всеми остальными клоунами. Поэтому постарайтесь оставаться все время в зрительном зале, наблюдая издалека, что происходит на арене цирка, где ваш властный партнер играет роль тотального контролера или доморощенного императора. Конечно, он будет всячески стараться затащить вас на арену, чтобы и вы приняли участие в представлении. Ему так одиноко без вас. Он будет искать все новые способы, чтобы вы не остались скучать на зрительских трибунах в одиночестве. Ваша задача – не позволить затащить вас на арену. Вы можете даже представить себе, что этот человек постоянно держит в руках аркан. Стоит вам чуть-чуть зазеваться, как он тут же набросит аркан на вас и стащит к себе на арену. Вы можете брыкаться, как необъезженные кобылицы, но от аркана никуда не денешься. Если уж вас зацепили, то обязательно стащат на арену и заставят кривляться вместе со всеми. Поэтому ваша задача при встрече или даже разговоре с этим человеком по телефону – не забывать об аркане и не позволить набросить его на вас. Это не так уж сложно. Например, представьте себе, что ваш оппонент все время носит на шее свернутый аркан или лассо. И как только он вас видит или хотя бы слышит, то сейчас же берет аркан в руку и начинает им размахивать, стараясь накинуть вам на шею, как одичавший, отбившийся от стада лошади. Ваша задача при этом – не давать вас заарканить. Если вы мысленно свяжете такую картинку с вашим оппонентом, то у него ничего не выйдет. Вы будете оставаться спокойным и внутренне насмешливым в любой ситуации. Эффект от такого приема замечательный. Вы все время будете оставаться зрителем, и ваш накопитель переживаний перестанет пополняться. Сфера применения. Где можно применять предложенную жизненную позицию? В принципе, везде, где у вас возникают негативные переживания. Тотально она подходит домохозяйкам, научным работникам или служащим большой фирмы, которые довольны своим положением и не стремятся к переменам предпринимателю, занимающимися реализацией своего проекта, больше подходит позиция игрока. Естественно, только тогда, когда он занимается своим бизнесом. Во все остальное время, когда он отдыхает дома или встречается с друзьями, играет с детьми или работает на садовом участке, ему рекомендуется занимать позицию «жизнь есть цирк». Да и на работе, если он погружается в переживания по поводу недостатка денег, непорядочности партнеров или... Своеволие сотрудников ему неплохо подобрать себе соответствующий колпак. Можно даже сделать колпак из бумаги, написать на нем свою роль и положить у себя на рабочем столе, чтобы не погружаться снова в свою любимую клонскую роль. То же самое можно сказать о человеке, которого не устраивает должность или размер заработной платы. При достижении своих целей он игрок, а во все остальное время он находится на трибуне. Подобных ситуаций, когда вы должны быть эмоциональны и устремлены к цели, встречается много. Важно только, чтобы на пути к очередным вершинам вы оставались позитивны и не старались попутно нацепить на себя клоунский колпак и веселить окружающих своей глупостью. Ну, а если реальных целей у вас нет, то становиться клоуном в такой ситуации совсем смешно. Расслабьтесь. И наблюдайте за цирком жизни со стороны. А мы пока подведем итоги. Итоги. первое Первая рекомендуемая жизненная позиция называется «Жизнь есть цирк». Чтобы занять такую позицию, нужно внутренне принять, что все происходящее в жизни есть клоунада на арене цирка. Люди с азартом участвуют в представлении, а вы сидите на зрительских трибунах и наблюдаете за ними. Второе. Эта позиция отличается от применяемой интуитивной позиции глухой защиты тем, что человек даже внутренне не переживает и не реагирует на внешние воздействия. Третье. Эта позиция позволяет изменить отношение к той ситуации, которая прежде казалась вам ужасной и неразрешимой. Если вы сумели посмотреть на нее со стороны и придумать смешное название своей дурацкой роли, то ситуация разрешится как бы сама собой.